и очень быстро рассмотрели, что человек мертв. Тот самый кореец, как его описывали, синий хантен, полосатые хлопчатобумажные брюки, ичиги, золотой зуб слева. Рассказчик затейливо выматерился. Ясно было, что этот сучий потрох мудрой лиса в очередной раз оправдал прозвище, опередил и принял меры. И, конечно, Для надёжности они ещё не менее получаса наблюдали за избой и окрестностями. При необходимости умели ждать и часами. Потом, держа оружие на изготовку, выдвинулись с четырёх сторон к трупу. У кореяца в лобешнике чернело входное отверстие, судя по размерам, пистолетный калибр, а на затылке соответствующее выходное отверстие. Мудрая лиса стреляла отлично. Они стояли и смотрели. Кореец успел окоченеть, сидел себе с безмятежно открытыми глазами, и на лице у него, что характерно, прямо-таки цвела спокойная улыбка. С трупами иногда такое случается, посмертный оскал кажется улыбкой, но в этот раз так и осталось полное впечатление, что мертвец, Именно улыбается. И это было неприятно. Обыскали, конечно, без всякой бережливости, не нашли ничего интересного, обычная мелочёвка, но её, разумеется, собрали в мешочек, как и полагалось. Потом они обнаружили неподалёку след, в котором было нечто странное. Вообще-то это был самый обычный след ичга. И там обнаружились и другие похожие на странность в том, что земля была ничуть не мокрой, дождей не было недели две, а следы тем не менее, как две капли воды, походили на отпечатки подошв, оставленные на сырой, влажной, пропитанной водой земле, на грязи. Как-то трудно это описать, сказал рассказчик. Это надо было видеть. Ну, как будто как будто их каким-то штемпелем на земле оттиснули или вес у прохожим было не менее тонны. На обычной немокрой земле таких следов попросту не бывает, а они там были. Это было необычно. Но чертовщина всё же не выглядела, и рассказчик, поразмыслив, дал приказ двигаться по следам. они углубились в распадок, двигаясь со звериной чуткостью, держа стволы наготове, слушая таёжные звуки. Следы не кончались. Цепочка так и тянулась перед ними, отпечатки подошв спокойного идущего человека, которым не полагалось таким вот быть. Вдавленная трава, ещё не успевшая выпрямиться, подвергшаяся воздействию то ли тоже гипотетического штемпеля, то ли давлению нешуточной тяжести. Пройдя 5-6 километров, они издали увидели труп в сидячем положении, прислонившийся спиной к дереву. Так вот, верит кто-нибудь рассказчику или нет, это был труп. Тот самый труп, тот самый кореец, та же физиономия с золотым зубом слева на верхней челюсти, тот же синий хантен, те же штаны, ичиги, то же пулевое отверстие во лбу. Никак нельзя было ошибиться. Они потрогали тело, та же степень окоченелости. Близнецы, негромко предположил кто-то, Других реплик не последовало. Все переглядывались, и кое-что в этих взглядах рассказчику не понравилось крайне. Не должно быть у советских чекистов таких взглядов растерянных, ещё не испуганных, но полных некой непривычной тревоги. "Может, это так", это как раз сказал второй. Старший прекрасно понял, что подчинённый имеет в виду, но предпочёл сделать вид, будто не понимает. Он был молод, но не без оснований считал себя хорошим служакой. Вся его предшествующая жизнь, всё воспитание и опыт отвращали от какой бы то ни было мистики. Несмотря на странный приказ, он не верил до конца и не привык сдаваться. Он попросту приказал вперёд.